Глава вторая. От Воронежа поезд шёл до Ферсанова примиком. Олег всю дорогу проспал, несмотря на хватившее его радостное возбуждение. Поезд, раскачиваясь и постукивая на стыках рельсов, нёс его в первое в жизни самостоятельное путешествие. Иже это было здорово. Ему казалось, что перед едет ожидают самые невероятные приключения и события. Олег, заснув в хорошем настроении, и проснулся, когда его разбудил проводник в таком же Персанов. Стоим две минуты. Не успев еще окончательно проснуться, Олег вывалился на узкий перрон с велосипедом и рюкзаком. Поезд почти сразу же тронулся, и Олегу стало внезапно не по себе. Перрон был пустынен. Из города не доносилось ни звука. Привыкший к Большому Воронежу, мальчик даже не мог представить, что в шестом часу утром может стоять такая тишина. Согласно рекомендациям мамы, нужно было подождать пригородный 10 минут и ехать в обратную сторону до полустанка 547 км. А дальше следовать по чертёжным бумаге плано. Олег вздохнул и принялся притараживать рюкзак в багажник швейцарской машинки. На перрон, как бы команде, стали собираться люди. Самые обычные, они переговаривались и поглядывали в ту сторону, откуда должен был появиться поезд. Это Олег понял. В кармане питництого жилета, застёгивающемся на молнию, у него лежали пятисотенные бумажки. Одну дала мама, вторую Олег, подумав, присовокупил из своих сбережений. Ехать было недалеко, он специально не взял с собой ни бутербродов, ничего, кроме бутылки спрайта, которую высысал перед сном, однако сейчас ему подумалось, ну, что будет некрасиво явиться в глушь к незнакомому человеку, ну, пусть мама и договорилась с ним без подарков. Копить каких-нибудь штук, вроде копчёной ветчины или икры, интересно, где тут буфет? Он нагляделся в поисках человека, к которому можно было бы обратиться, как обычно, если кругом много людей. Выбор сделать оказалось затруднительно. Олег беспомощно покрутился и подошел к мальчишке, постарше себя самого, одетому в камуфляж и побитые кроссовки. У ног мальчишки стояла спортивная сумка. «Слушай, где здесь буфет?» Спросил Олег, стараясь, чтобы это прозвучало абсолютно естественно, не задиристо и не робко. Мальчишка смирила Олега удивленным взглядом. «А зачем тебе буфет? Там все дороже, вон там магазины, а они круглые сутки открыты». «А поезд?» – оглянулся Олег. «Он же минут через пять подойдет?» «Подойдет, только он потом еще минут двадцать тут торчит», – успокоил парень. «Успеешь. Ты не здешний?» «Приезжий», – осторожно ответил Олег. Парень подхватил свою сумку. «Ну пошли, я покажу магазин». Он увидел замешательство Олега и без насмешки сказал. «Не сжимайся, я не грабитель». Он как-то по-чудному проносил «Г», Так говорила мама, когда волновалась или сердилась. Олег покатил велик рядом с ним вокруг здания и сказал: "Я, между прочим, не боюсь никого". "Ну и правильно", одобрил парень. Они вышли на небольшую площадь, по краю её шли скамейки, центр занимал памятный знак, извещавший, что Ферсанов в 1999 году исполнилось 220 лет. Широкая прямая улица, по которой ещё спешили люди, Уходила прямо от вокзала и немного вверх, в гору. Андрей. Поняв, что новый знакомец представился, Олег назвал себя, и они вместе, перейдя площадь, вошли в пустой магазин, где Олег, подумав, купил с салями копченую ветчину, баночку икры, большую бутылку пепси, бананов. Хотел купить водки, но продавщица молча показала на самодельную табличку, где было написано, что спиртные напитки и табачные изделия детям до 18 лет не отпускаются. В гости едешь? Догадался Андрей, когда они вышли наружу и зашагали к вокзалу. Поезд как раз подходил. На лето? Да, кивнул Олег. Тут недалеко, а ты? По делам. Парень неожиданно зевнул. У меня, а ты что, для лагеря? Ко мне друг должен приехать из Англии, и хочу его с ребятами из турклуба познакомить, а там махнём куда-нибудь. Друг тому чицы или насовсем увезли? Спросил Олег, помняв Юрку. Андрей пожал плечами. «Да нет, он англичанин, настоящий, мы с ним прошлым летом в поход ходили, там такое было. Пошли, помогу велик точить». Короче, Олег даже пожалел, что его остановка оказалась так близко. У него, правда, было подозрение, что Андрей врет. Он рассказывал про поиски старинного клада, оставленного в этих местах английским рыцарем, про то, как бандиты мешали искать клад и чуть не убили Андрея и английского мальчишку, про каменный колодец. Андрей помог спустить велосипед на платформу и помахал из окна отходящего поезда. Олег остался стоять возле краснокирпичной будки в приподнятом настроении. Если тут случаются такие вещи, то почему бы ему не повезло? От платформы вели две дороги. На плане мамы было показано, что одна короче, но несколько человек, в том числе два престарелых велосипедиста, двинулись по другой, а Олег отправился. по короткой. Камеру удалось заменить неожиданно быстро. В альховой рощице журчал родничок, Олег напился ледяной воды, смыл пот и пыль. Марфинка очевидно была за лесом, начинавшился впереди. А там, пристояло проехав в деревню, свернуть на первом левом повороте на просёлок и добраться до кордона. Олег оседлал велик, попробовал, как пружинит накачанная шина, он хорошо поработал насосом. Рузак он тоже перецепил поджав его пружинным зажимом багажника. Можно было и ехать. Но Олег задержался, стоя одной ногой на земле, а другую утвердив на педали. Тишина. Тихо-тихо было вокруг. Так тихо, что позванивали невидимые колокольчики, да сонно пел нагретый воздух. Никогда Олег не слышал такой тишины. Ему даже стало жутко. Оттолкнувшись с ногой, мальчишка ввельнул рулем, выпрылся и, набирая скорость, покатил по дороге к лесу вдали. Лес отгораживался от поля невысоким. Заросшим травой валом дорога, постепенно истончаясь, вовсе сходила на нет и к этому валу. Олег добрался только потому, что его швейцарскому велу, ругай его, не ругай, бездорожье было поровну. Зато затормозить он сумел в последний момент едва не сыграл в старый ров перед валом. Заросый крапивой мы лопухом врос человека. Таких чудовищ Олег ещё и не видел. Одновременно до него дошло, что это похоже не лес, а цепь садов, ведь ни крапива, ни лопухи не растут в диких местах, и он, похоже, всё-таки добрался до морфинки, хотя и с опозданием. Впрочем, куда ему торопиться? Странно, что по-прежнему тихо. Не слышно ни скотины, ни людей. Видя велик рядом, Олег прошёлся вдоль рва и искал поднявший мостик, к которому вытекала пешеходная тропинка. В этом вопле даже завывания сплелись разом боль, злость на собственную глупость и коварство тех, кто проложил мостик, досада и ужас. Какое-то время ещё из канавы доносились скулящие подвывания, потом всё затихло. Через короткое время напряженные мальчишеские руки выпихнули наружу, взгромоздили на край велосипед. Потом в лесам Олег встал на ноги. Лицо, шея, голые руки, ноги мальчишки быстро покрывались белыми овалами крапивных укусов. Кроссовки были перепачканы густой грязью, сохшие на дне после не столь давних дождей. «Блин!» – схлепнул Олег и плюнул в ров. склепнул без слез. От досады он даже почесаться не мог, потому что чесалось все тело молоденькая крапива, росшая вторым ярусом, прожигала шорт и майку на раз, только жилеты защитил немножко. Ведя велосипед за руль и шмагая кроссовками по траве, еще влажной в тени от росы, Олег вступил в непонятный сад. Во всяком случае, сад был необычный. Деревья стояли... как в лесу, без широких просветов. Впереди не было видно ничего, похожего на опушку. Пахло грибной сыростью. Вокруг выселись огромные дубы, липы и вязы. В подлеске раскинул ребристые веера листьев папоротник. Кроны деревьев наверху смыкались черным пологом, лишь в вышине, освечивавшем праздничной зеленью. Ехать на велосипеде тут было просто негде, не смог быть чемпион по триалу. Поэтому Олег и дальше ввел велика рядом, осматриваясь и прислушиваясь. Не, на сад этот тоже не походило. Но стоило ему так подумать, как мрачная зелень отступила, он оказался в настоящей аллее. Когда на дорожку, возникшую под ногами, посыпали песком, это было видно. Слева и справа весело поднимали ветви яблони, вишни и сливы, много-много, но... Одинаково запущенные, не обрезавшиеся и не беленые уже много лет. Прямо на аллее росли все те же крапивы, лопухи, но поразмыслив, Олег сел на велосипед и поехал по ней. Тут, по крайней мере, это можно было делать. Аллея довольно быстро вывела его на прямоугольную площадку. Когда-то ее вытоптали так, что даже теперь самая жизнестойкая трава не спешила пробиваться через убитый до каменной твердости грунт. о том, что это площадка, если не ясно, говорили покосившиеся столбы. Всё, что осталось от баскетбольных опор, подлинным и остатки футбольных ворот на короткой стороне площадки. "Ну я и долб", вырвалось у Олега. Его голос странно прозвучал в этом безлюдном месте. "Это же школьный сад". Он и в самом деле вспомнил рассказы мамы А невероятно огромном школьном саде. Школу строили ещё в 20-х годах прошлого века на месте сохранившегося помещичьего имения. Кому-то достаточно умному пришло в голову не свалить великолепный парк, остаток древнего леса, окружавший имение, а построить школу прямо в нём, наполнив мрачной красоту плодовыми деревьями, кустами, расчистив аллеи и построив спортплощадки. В те годы говорила мама в Морфинке жило столько народу, что в школе училось почти 300 человек. Так что было ради кого тратиться. Олег с интересом озирался. Одно дело слушать рассказы и совсем другое попасть самому в место, где твоя мама училась и бегала, когда ей было немногим меньше лет, чем тебе сейчас. Тут девчонки играли в волейбол вот вот у этих, может быть, столбов чудно. Олег Улыбаясь, попытался представить себе эту картину. Люди того времени казались ему совсем другими, чем он сам и его приятели. Если судить по фильмам, они и думали, и разговаривали по-другому, и хотели другого, и мечтали о другом. Олегу не казалось, что тогда было лучше. Да взрослые, та же мама, говорят, что не было наркомании, войн, такой преступности, бедности. С другой стороны, как они жили без магнитофонов, компьютеров с интернетом, поездок за границу. Да, да, постоянно опасаясь последней войны и готовясь к ней. Не. Олег бы не хотел, так же, как они, а вот посмотреть не отказался бы. Эх. Если бы была машина времени, как в фильмах серии назад в будущее. Подальше за разросшимися кустами оказались останки турника, покосившийся рукоход и заросшие, но ещё различимые ямы для прыжков. Аллея разветвлялась. А станное ответвление водило прямо, ещё два, больше похожих на тропинки влево и вправо. Не хватало тут камни на счёт налево пойдёшь, направо пойдёшь. Олег вспоминал, что там на камне было написано: "Крас налево богату, направо женату, прямому обиду". Русские богатырские как один начинали с центральной дороги. Олег покатил по аллее прямо. Она поворачила возле круглого павильона. С провалившейся жестяной крышей метрах в пятидесяти за поворотом виднелось окруженное липами и заросшими разным мусором клумбами одноэтажное здание, обшитые досками, на которых почти не охранилось следов краски. Окна были заколочены, во многих местах фанеру отодрали, там чернили провалы или туско поблескивали сохранившиеся грязные до невозможности стекла. По заросшей тропинке... Олег подогнал здание до главного входа, на котором ещё висела табличка: Министерство образования РСФСР Марфинская средняя школа. И старый гроб с серпом молотом и молотом иколосьями. На двери висел заржавелый замок. "Да", печально протянул Олег. "Кто с образованием к нам придёт, от образования и погибнет". Он ещё постоял, Говоря выщербленный асфальт, в котором был залит пятачок перед входом носком кроссовки, потом огляделся снова и неспешно поехал дальше. Эта новая аллея была прямой, как стрела, обсаженная дубами в конце, светился неровный прямоугольник выезда.